Глава 10. Погода была мерзопакостной. Мокрый снег в перемешку с моросящим дождем и резкими порывами ветра превратил новенькую бетонную взлетную полосу испытательного торкуверского аэродрома в темную ленту, покрытую потоками бегущей, пузырящейся от удара в капель воды. Мрачное, тяжелое, темно-серое небо давило, не давая надежды, клоняющемуся горизонту светилу, местоположения которого можно было определить лишь по едва видимому сквозь плотный полог туч расплывчатому бледному пятну. Сенатор Коллинз Зевен, стоящий на небольшом балкончике наблюдательной башни, что примостилась на краю аэродрома, являясь одновременно пунктом управления и штабом, отбросил пагаш, ударивший в лицо изморосью палочку аромы и зябко передёрнул плечами, вернулся внутрь помещения, сидящий за письменным столом начальник аэродрома Грег Тёркосик покосился в его сторону и вновь принялся раскачиваться на стуле, слушая стоящее рядом радио-транслирующее «Очередной чемпионат местных команд по квитстингу». Стряхнув в воду с полей подмокшей шляпы прямо на пол, сенатор повесил ее на стоявшую в углу колченогую вешалку и, повернувшись к своему секретарю Генри Орлогу, который сидел у рации вместе с радистом, спросил «Что-нибудь слышно?» Тот в ответ только покачал головой, И поднявшись с протестующего скрипучего стола, подошёл к сенатору. Господин Зевен, неужели вы в действительности верили в эту русарскую авантюру? Пересечь на крылание океан, безумная затея. И в чём же здесь безумие? удивился Коллинс. Помните в прошлом году, это уже существуи наше Iranhaft, как его там? Он прищёлкнул пальцами и вопросительно выжидающе посмотрел на Орлогу. Господин Маран, Гарри Термаран на своем крыла не целинг. Послушно подсказал тот. Вот-вот. Так в чем тогда безумие? Ну, я немного неправильно выразился. Ответил Генри после некоторой заминки. Трансландурский маршрут действительно уже, можно сказать, покорен. Однако, взгляните сюда. Он указал в сторону висевшей на стене небольшой карты мира и, подойдя к ней, провел ногтем, как бы соединяя континенты невидимой линии. Маран летел самым коротким путем, причем с тремя посадками на островах Ладыгас, Найтсен и Бат-Коресав. Причем во время одной из остановок потребовалась полная замена двух двигателей из пяти. Теперь Русары. Его палец соскользил вдоль континента, огибая Яндору и упираясь в Наманарский. Маршрут в два раза длиннее, причем была только одна посадка на Фаранских островах для дозаправки, вот здесь. Его палец вернулся назад. и уткнулся в едва видную с места коленца группу серо-зелёных пятнышек. Затем вновь двинулся обратно. Дальше, как видите, сплошная вода. Да уж. Сенатор нервно прошёлся по комнате. Получается, либо руссерские авиаторы действительно безумны, либо как-то смогли повысить надёжность своих крыланов. В любом случае, просьба предоставить эту полосу для посадки руссерского аппарата и обеспечить экипажу полную безопасность и всяческую поддержку исходит с самого верха, так что нам остается только ждать». Орлогу достал из кармана часы и, отщелкнув крышку, бросил быстрый взгляд на циферблат. «Уже прошло больше 15 часов с момента потери связи. Скоро стемнеет. Домой все же стоит сообщить столицу. Да и корреспондентам нужно что-то сказать, а то почти сутки маются в ожидании обещанной сенсации». Вот уж об этих лосях я бы заботился в последнюю очередь. Васья, мелкий хищный зверёк-падальщик, пробурчал Зев он, подходя к окну и пристально вглядываясь в серую пелену дождя. Если понадобится, посуним им новую машину господина Маккинза. Надеюсь, у вас всё готово к демонстрации. Господин Маккинз. Он покосился в сторону дремевшего, сидящего на небольшом продавленном диванчике, пожилого седоголосого мужчины, который вздрогнул отклика. Открыл глаза. Некоторое время не понимающий смотрел на сенатора, и после того, как Коллинс повторил свой вопрос, коротко кивнул. Естественно, господин сенатор, всё готово к демонстрации. Вот только погода не очень лётная. Трость в его руках указала на окно. А у меня, знайте ли, не подводная лодка. Так что будьте добры, позвольте старику ещё немного подремать. Сказав это, он вновь опёрся подбородком и сложенные на рукоятке трости руки и закрыл глаза. Коллинс хмыкнул, но промолчал. Старик тут присутствовал больше для проформы, так как был одним из совладельцев этого аэродрома. И отказать ему не было возможности. В отличие от Йендори, ангарканская авиационная промышленность только делала свои первые шаги, и взлётно-посадочных полос просто не хватало, тем более такой длины, какую запросили Руссары. Первоначально они хотели приземлиться в Нейтпорте, но из-за дождей тамошняя грунтовка оказалась размыта. и на некоторое время стала непригодна для полётов. Сообщение об этом поступило, когда Руссарский крыл ан находился уже в воздухе, на полпути к французским островам. Возможно, следовало отказать в приёме, сославшись на непреодолимые обстоятельства. Однако некоторые из усокопоставленных членов правительства, имеющих свои интересы в Руссарии, надавили на нужные связи, и на Нортпортской полосе пришлось спешно искать замену. Тогда-то и вспомнили об орнике Эксмакинде. Аэроконструкторе, половину жизни посвятившем проектированию небольших пассажирских дирижаблей, сколотившем на этом неплохое состояние и на 10 лет увлёкшемся созданием новомодных крыланов. Для этих целей он ещё пара таких же сумасшедших выкупили землю и построили на ней аэродром, применив для покрытия взлётной полосы асфальтобетон, что позволяло использовать её в любых погодных условиях. Это новшество В своё время привлекло внимание многих газет и журналов пишущих об аэронавтике, но тогда большинство из экспертов сошлись во мнении, что всё это просто глупая прихоть, и пустая трата денег и балуйки крыланы могли взлетать практически с любого пятачка земли. Кто ж тогда знал, что старик-аэроконструктор окажется умнее и прозорливее многих кичещихся своими знаниями инженеров и профессоров. Сенатор усмехнулся. Впрочем, сотрудничество было взаимовыгодно. Правительство арендовало на время, так нужный ему аэродром. Маккен же и его компаньоны получали не только деньги, но и возможность пропиарить в центральной прессе свой новый крылан. Неожиданно ожила рация, и из внешнего динамика разнесся пронзительный треск, в котором с трудом различались какие-то голоса. Полковник тут же спешно отключил радиоприемник, который раз за разом выдавал малоразборчивые вопли спортивного комментатора, а радист прижал рукой наушники и, отрубив внешний динамик, шустро закрутил ручками подстроек, пытаясь не упустить нужную частоту. «Ну, это они? Что говорят?» — спросил Коллинз, буквально в пару шагов оказываясь рядом. «Где они?» Радист молча воздел руку вверх, призывая к тишине, и еще плотнее прижал наушник к уху. Прошли раскар. Наконец выдал он, не опуская руки и продолжая слушаться. Связь плохая. Как я понял, повреждена антенна. Раскар, раскар. Где это? Коллинс вопросительно уставился на секретаря, но тот лишь пожал плечами. Зато голос неожиданно подал начальник аэродрома Косик. Город на побережье. Почти 150 тыр на юго-запад. Получается, не уже над материком, а значит, погодите, Что ты ещё? прервал его радист. Видимость практически нулевая, быстро темнеет, сильный дождь. Просит хоть чем-то подсветить полосу. Подсветить? Это вообще возможно? Сенатор с беспокойством посмотрел на проснувшегося и внимательно слушающего радиста Маккинза. А вы как думаете, господин сенатор? Старик с кряхтением поднялся с дивана и, подойдя к окну, постучал тростью по стеклу. Знаете, что было тут до того, как мы начали строительство? Старая аэробаза, и военные намного добра оставили. Кончик его тростью указал в сторону радиста. Например, эту радиостанцию, по которой мы держим связь. Так можно или нет?» Несколько нервно перебил старика Зеван. «Конечно». Старый аэроконструктор бросил быстрый взгляд на Косика. «Грег, будь добр, скажи ребятам, чтобы включили прожектора, и поторопись. Не хочу, чтобы наши гости прилетели мимо». Косик послушно вскочил на ноги. и, подхватив с вешалки висевший там потрепанный бушлат, клопнул дверью. Не прошло и пятнадцати минут, как опускающуюся тьму прорезало несколько лучей зенитных прожекторов, а еще через некоторое время, наполненное мучительным ожиданием, над залетной полосой пронесся темный силуэт рукотворной птицы. Дверь кабинета резко распахнулась, и внутрь ворвался взъерошенный Петров с развивающейся словно флаг телеграфной ленточкой в руке. Они долетели, Трейтон, долетели, крикнул он тряся лентой. Долетели, вопреки всем неверующим, долетели. Он пустился в дикий пляс по кабинету вокруг стала, захватив этот странный круговорот, стоявший у его края ниру, молоденькую секретаршу, буквально месяц назад принятую на работу Сергеем, чтобы справиться с возросшим валом различных бумаг. Так стоять. прервал его тонёт Сергей, поднимаясь со своего места, подходя и забирая ленточку. из рук молодого инженера. Он быстро пробежался по незглядам, улыбнулся и резко впечатал ладонью в стол, обвёл собравшихся победным взглядом. "Тернары, анаркани сообщают, что час назад наш самолёт успешно приземлился на аэрабазе в городе Теркувера. Наши ребята живы, здоровы и отдыхают после полёта. Так что теперь и нам можно расслабиться, выдохнуть, кричать ура и праздновать. Но лично я хочу просто отоспаться". Не скрывая своего облегчения, он плюхнулся обратно на свой стул и оттолкнув от себя ленточку телеграммы, с улыбкой посмотрел на сидевших за столом представителей правительственной комиссии. На какое-то мгновение воцарилась виняющая тишина. Затем все дружно повскакивали со своих мест, принялись обсуждать новость, поздравлять друг друга, передавая ленточку из рук в руки. А Сергей просто откинулся на спинку стула и закрыл глаза, ощущая, как медленно отступает напряжение последних месяцев. Они все же сделали это. Год напряженной работы, когда большинство срочных планов пришлось отложить на потом. Год безумия и бессонных ночей для всего его молодого КБ. Да и всего завода, когда людей буквально испытывали на прочность. Увы, некоторые не выдерживали. Зато в тех, кто остался, он теперь был уверен на все тысячу процентов. Теплые нежные руки... Обвели шею, а губы легонько коснулись уха. «Дорогой, у тебя снова все получилось». «Да, Тей». Не открывая глаз, ответил он. «Спасибо, что верила в меня». «Разве могло быть иначе? Я ведь твоя жена». «Серг, прости, что отвлекаю». Ратный открыл глаза, а руки Таирины медленно соскользнули с шеи. «Прости, что отвлекаю», — повторил Раханцев, посылая женщине извиняющую улыбку. Но я думаю, что надо сообщить столицу. Там ведь тоже ждут новостей. Думаю уже. Что уже? Уже сообщили или сообщают? Андрей, не понимающий, посмотрел на друга, затем оглядел кабинет и заметил, что не хватает одного из представителей совета, понимающих мыкнул. Затем неожиданно озорно подмигнул. А может отметим данное событие? А то не каждый день у нас подобные победы случаются. Но я не против, только вот ничем. Алкоголь здесь не держу. Да и вообще, ты знаешь, как я к нему отношусь. Раз такого можно понемножку. А Нира, ташка моя. Типитарша взглянулась, ловко высвободилась из рук Петрова, который всё это время продолжал приобнимать её за талию, и скрылась за дверью, чтобы через пару минут вернуться назад с двумя бутылками вина. "А вы, я смотрю, подготовились", хмыкнул Ратный, наблюдая за тем, как Аханцев ловко открывает бутылки при помощи небольшого складного штопора. «Друг мой, неужели ты думаешь, что в тебя одна лишь жена верит?» Усмехнулся тот, наполняя кружки и стаканы, которые внезапно и как-то совершенно незаметно материзовались на столе. «Давай, с тебя пара слов». Сергей покосился на потянувшуюся к бокалу Таирину, вздохнул, понимая, что ему не отвертеться, и поднялся из-за стола. «Господа!» Ему пришлось повысить голос, чтобы все его услышали. Сразу же наступила тишина, и глаза присутствующих обратились, В сторону аэроконструктора. Господа, он взял в руки протянутую ему Раханцевым кружку и дождавшись, пока остальные разберутся в стоявшие на столе бокалы, поднял её перед собой. Позвольте мне поблагодарить всех, кто работал со мной весь этот год, всех, кто делил со мной трудности по созданию нового самолёта. Особенно хочу сказать спасибо господину Петрову, который очень много сделал для того, чтобы эта машина поднялась в воздух. Ведь не зря в её аббревиатуре Присутствует буква его имени «ЭП-1» или «Эйтан» «Петров-1». Ант густо покраснел, засмущался и потупил взгляд, особенно когда все дружно повернулись в его сторону. И еще отдельная благодарность господину Рославу за его прекрасные двигатели. Вас снова встретился с ним взглядом и, улыбнувшись, отсалютовал в ответ, доставшись ему помятой алюминиевой кружкой. «В общем, за нас, друзья!» И за хорошее будущее для нашей пташки. Легких ей крыльев. Легких ей крыльев. Дружно повторили все и, выпив, вновь принялись обсуждать пришедшую новость, то и дело передавая ленточку телеграммы друг другу. Впрочем, сидели недолго, так как многим хотелось поделиться новостью со знакомыми. Да к тому же некоторых торопили незаконченные дела, так что празднование решили отложить на следующий день. Раханцев же вообще предложил сделать его выходным для всего завода, и многие его поддержали. Сергей, как никто другой прекрасно понимавший, что людям нужен отдых и хоть какой-то праздник, не стал возражать и тут же подписал спешно распечатанный анирой приказ. Тем не менее, как бы родному этого ни хотелось, вырваться домой удалось только к вечеру. Сначала пришлось долго обсуждать все мелочи с членами комиссии, которые торопились отправиться в столицу для подробного доклада. Затем решать мелкие насущные проблемы по производству. И лишь ближе к девяти, когда солнце коснулось вершин деревьев, Сергей позволил себе немного расслабиться за кружкой лайкоса и приказал Анире вызвать мобиль. Последний вместе с личным водителем. Он завел себя не так давно, когда понял, что банально не успевает, разрываясь между заводом, КБ, летной академией и штабом Роханцева, который нет-нет, да вызывал его к себе, закидывая просьбами по срочному ремонту различной техники. В основном, правда, трофейный. Дело в том, что за прошедшую зиму войска под командованием Араханцева провели несколько блестящих операций и практически полностью ликвидировали остатки карнтовских войск на полуострове. Уцелевшие отряды противника были прижаты к морю, и их ликвидация теперь была просто делом времени. Кроме того, местное ополчение совместно с республиканскими войсками изредка приредили расплодившиеся банды. Так что можно было сказать, что впервые за несколько лет В Майдаревы царились мир и спокойствие, а люди вновь стали с надеждой смотреть в будущее. Несколько тревожили и станции, но после того, как в Тайгоне был развёрнут 61 смешанный аэраполк, их дирижабли редко рисковали появляться над полуостровом. И всё же угроза новой войны с Истаннией сохранялась. Лето уже подходило к концу, и на далёкой земле сказали бы, что наступила ранняя осень. Дни стали короче, ночи холоднее. а густую листву деревьев тронуло все еще непривычное глазу синева. Сергей не был ботаником, а тем более дендрологом, и не знал, почему здесь листва приобретают столь необычную окраску, так как, на его взгляд, большинство местных деревьев имели вполне обычный вид, однако синий осенний лес поражал его каждый год. Сергей, поправляя пальто, подошел к машине и распахнул дверь, замер. Ожидая задержавшуюся в дверях завода управления Таирину, которая о чем-то заболталась с Анирой. Лист сорвался с дерева и медленно спланировал на крышу мобиля. Ратный автоматически взял его и принялся окрутить в руках, разглядывая причудливо изрезанные природой края. «Господи Нейтан». Сергей недоуменно оглянулся, затем наморщил лоб, пытаясь припомнить, где видел подошедшего к нему незнакомца. «Мужчина лет тридцати, по-военному подтянут». Худощавое лицо, нос с горбинкой, русо-коричнево-белые волосы аккуратно зачесаны назад. Одежда неброская, строгий черный костюм. Поверх такого же цвета длиннополое приталенное пальто. Перчатки. Господин Эдин Каршин, если не ошибаюсь, наконец сказал он, вспомнив, что Мельком видел его пару раз среди членов комиссии, причем остальные явно его странились. Насколько я помню, вы помощник председателя комиссии господина Утарнова. Именно так. Чуть заметно наклонил голову тот. Сергей ухмыльнулся, вздохнул и задумчиво покрутив в пальцах нож Куриста, спросил. А на самом деле? В смысле? В прямом. Ратный аккуратно положил лист обратно на крышу машины и, повернувшись к Аршину, посмотрел на него прищуренным взглядом. Знаете, можете, конечно, отнекиваться, но... Вы не похожи на мелкого чиновника, на побегушках у этого раздутого уркуна-утарного. К тому же, хоть мы и редко пересекались, но я заметил, что он вас явно побаивался. Поэтому спрашиваю напрямую, кто вы на самом деле? В глазах мужчины промелькнули искорки удивления, быстро сменившись равнодушным холодным блеском серых глаз, однако отникиваться он не стал. Вы правы, господин Нейтан, у Тарнов мне не указ. Впрочем, господин Кутёсов говорил мне, что вы человек весьма проникчительный. И почему я не удивлён. Сергей бросил быстрый взгляд в сторону жены, продолжавшей что-то оживлённо обсуждать с его секретаршей, приоткрыл переднюю дверь машины и, наклонившись к водителю, сказал: "Ян, я отойду ненадолго. Скажи ты, чтобы не волновалась". Водитель, понимающе кивнул, а Ратный, повернувшись к Гершино, махнул рукой, указывая в сторону узким, ощёный камнем дорожки, засаженной с обеих сторон густым кустарником, что по широкой дуге огибала здание завода управления. Давайте прогуляемся немного. Как я понимаю, вы ко мне подошли не просто, чтобы представиться. Они отошли на несколько метров, скрывшись за углом здания. Итак, господин, Сергей сделал паузу, вопросительно посмотрев на своего спутника. Эден Каршин. первый заместитель господина Наройшлова. Вот как. Значит, Вас ко мне послал Никутёсов. И он тоже. Кивнул Каршин. А вы вообще меня прислали для того, чтобы я лично на месте посмотрел, что тут у вас, да как? И как впечатления? Едина остановился. Если честно, то намного лучше моих ожиданий. Вы смогли не только сохранить завод, но и сколотить вокруг себя довольно неплохой коллектив единомышленников, среди которых Довольно много действительно талантливых людей. И если... Господин Каршин. Прервал его Сергей. Мне, конечно, лестно слышать подобное. Но если можно, давайте по делу. А то я и вправду устал. Да и поздно уже. Хорошо, кивнул тот. Кратко говоря, производство вашего ЭП-1 одобрено. И первый заказ составит около 30 машин. Мало того, с начала года в пяти крупных городах «Начато строительство пассажирских терминалов для приема подобных аппаратов на базе действующих воздухопортов». Сергей на мгновение опешил. Затем непонимающе посмотрел на улыбающегося уголка мирта Каршина. «Удивлены?» «Не то слово», — хмыкнул инженер, покачав головой. «Но это получается, что решение принято уже давно». «Ну, не так уж и давно», — ответил Каршин, поправляя свои тонкие перчатки и смотря в темнеющее небо. Однако Расовский был настолько уверен в вашем успехе, что заразил этой уверенностью моего шефа, и они вместе буквально продавили данное решение в совете. Естественно, кое-кому это не понравилось. Впрочем, не будем сегодня под ковёрной вознёй. В конце концов, у вас ведь всё получилось. Он сделал небольшую паузу. А теперь несколько, возможно, неприятные для вас новости. Производство ваших пассажирских крыланов решено развернуть не здесь. Вот как. Сергей задумчиво потёр подбородок. Неожиданно. Но это придётся передавать всю документацию, отрезать людей, чтобы помогли разобраться с тонкостями, а у меня каждый человек на счету. Кстати, где будут производить? На заводах Халлонского. Теперь пришло время удивляться замминистра. Тот, видимо, ожидал всего чего угодно, но только не подобной спокойной реакции. Прекрасно сознавая, насколько дорогим И выстраданным детищем был для ратного новый самолет, поэтому несколько затянул с ответом, удивленно смотря на стоящего перед ним аэроконструктора. Сергею пришлось повторить свой вопрос. «Алонского?» Эдин отрицательно качнул головой. «Конечно же нет. Производство будет развернуто. На нескольких национализированных советом предприятиях. Это выйдет куда дешевле. Да и людям работу дадим». Сергей тяжело плюхнулся на заднее сиденье машины и махнул рукой выжидающему, смотревшему в зеркале Яну, чтобы тот трогал. Водитель послушно крутанул ручку стартера, и машина, утнобно урча двигателем, двинулась к воротам КПП. Ратна откинулся на спинку сиденья и прикрыл глаза, чувствуя громадное облегчение. На самом деле, решение передачи производства нового самолёта в другое место не застало его врасплох и, по сути, было правильным. Ничто подобное они обсуждали вдвоём с основавом. Ибо уже на середине проекта стало понятно, какой неподъёмный кусок они отхватили. По сути, ради выпуска новой машины пришлось полностью свернуть производство остальных, так как её части заняли практически все помещения цехов. Поэтому стало понятно, что для полноценной серии нужно было либо строить новые цеха, нанимать и обучать людей, что было практически нереально в нынешней ситуации, когда финансирование мощностей ограничено. либо ставить на крыло не более пары в год. Так что принятое в верхах решение было для их небольшого предприятия просто спасением и подоспело как нельзя вовремя. Это говорило о том, что Наройшлов прекрасно понимает сложившуюся ситуацию. «Да уж, это тебе нелегкие бипланчики из говен и палок», отрешенно подумал Сергей. «Однако нужно расширяться, набирать людей, где-то брать станки и материалы. Черт, сплошная головная боль». особенно учитывая задумANное. А если? Он резко выпрямился, обдумывая пришедшую в голову мысль и провожая рассеянным взглядом проносившиеся за окном мобили дома. Женская рука осторожно и ласково коснулась его запястья, заставив очнуться от раздумий и повернуть голову. Что-то случилось, милый? Да нет, всё нормально, ответил он, беря её руку и прижимаясь губами к пальцам. А почему ты так решила? «Ты какой-то растерянный и задумчивый после разговора с тем человеком. Не скажешь, кто он?» «Зам Наройшлова». «Вот как!» — удивилась Тейрина. «И что он хотел?» «Предложил начать производство нового самолета на предприятиях, подчиненных напрямую их ведомству. Как я понял, они там начали повальную национализацию. Забирают заводы и фабрики у тех, кто хоть как-то был замечен в сотрудничестве с карантусами. А вот что делать дальше с этим добром?» Не очень-то и представляют. Почти везде разруха. Всё растащено. Спецов и грамотных инженеров мало. Всё надо восстанавливать, вновь налаживать межпроизводственные связи. В общем, как везде. Он вновь откинулся на спинку сиденья, посмотрел на жену в глазах которой продолжал читаться немой вопрос, и вздохнув пояснил. Недавно было национализировано несколько крупных предприятий, принадлежащих Кенскому. Надеюсь, знаешь, кто он такой. Естественно. Глава женщины прижалась к его плечу. «Как бы я могла учить студентов, если бы не знала одного из величайших аэроконструкторов Русарии Грега Каинского? Ведь тяжелый держабль Таврагас, некогда являвшийся флагманом имперского воздушного флота, был построен именны им. Гордость!» — поморщился Сергей. «Неуклюжая кракатица, не уничтожил ни одного противника и был подбит в первом же более-менее серьезном бою. Не подбит, а поврежден», — поправила его Тей. после чего больше не поднимался в небо, постоянно отстраиваясь в ремонтных ангарах, пока не был разобран на запчасти во время смуты. Он махнул рукой. Впрочем, речь сейчас не об этом. Как мне сказали, Кайнский до последнего поддерживал карнатовцев и после разгрома их западной группировки уехал за границу, но в отличие от многих не стал учинять разгром на своих фабриках. То ли не захотел, то ли просто не успел, так как наступление наших войск было весьма стремительным, но как бы там ни было, Министерство на Ройшлова урвало довольно лакомый кусок, и теперь им надо загрузить людей работой, чтобы те не разбежались. А возобновлять производство дирижаблей дорого, да и новые экипажи быстро не обучишь. Зато в войсках довольно много летчиков, и постройка аэродромов обходится дешевле дирижаблей портов. Радная задачина посмотрел на жену, затем прижал ее к себе и чмокнул в лоб. «А ты у меня умнее, чем кажешься. С тобой поживешь, и не в том разбираться научишься». Притворно тяжело вздохнула женщина, высвобождаясь из объятий и поправляя сбившуюся причёску. Не жалко отдавать. Сергей отрицательно покачал головой. Нет. Мало того, я попросил передать на Ройшлоу моё предложение полностью отдать министерству производство всех нынешних и будущих машин, а самим полностью сосредоточиться на разработке новых моделей. Хочу превратить нашу фабрику в это испытательный центр. В полигон, в институт для будущих авиаконструкторов. Готовить себе смену и обучать молодежь, которая не будет скована общепринятыми догмами. Взрастить тех, кто поможет мне преодолеть грань. Тех, кто рискнет взглянуть ввысь. Туда, за пределы неба. Ротный умолк, словно испугавшись, что взболтнул лишнего. Это Ирина почувствовала, как внутри у нее сжалась и похолодела. Машина выехала на окраину. и покатилась по дороге, освещая себе путь лишь светом фар, а в глазах её мужа, смотревшего в окно, отразились мерцание холодных звёзд.